Шестое ноября 1978 года. Поезд Москва-Пятигорск. Глубокая ночь. Информация к размышлению. Вагон ритмично постукивал колёсами на стыках. Аст, Милада да и все остальные давным-давно заснули в боюканы этими мерными звуками. Женьки же не спалось. Он нарочно выбрал верхнюю полку и теперь лежал на животе, подсунув подушку под подбородок, смотрел в чернильную мглу за окном, кое-где проколотую далёкими жёлтыми огоньками. Изредка мелькали полустанки. Состав проскакал их, не снижая скорости, и лишь однажды остановился и простоял целых 2 минуты. А Женька так и лежал, неторопливо прокручивая в голове события двухмесячной давности. В той сентябрьской ночи после празднования с одноклассниками он тоже не смог уснуть. Состоялась беседа совторым. Женька требовал объяснений рассказов, напарник же отнекивался, всячески уходил от вопроса, в под конец прямо заявил: "Слушай, проще всего будет поступить так. Воспоминания мои, да и всё остальное напрямую связано с подаренной книгой". Описанные там события не слишком близки к истине, но всё равно её стоит прочитать. Появится отправная точка, с которой можно будет начать разговор. Ну, а я пока по полочкам всё разложу и осмыслю. Шутка сказать, столько всего сразу навалилось. Вспомнить-то я вспомнил, но память моя сейчас, как ящик, в который без разбора навалили, смешав в кучу несколько рукописей по много сотен страниц каждая, Теперь придётся эти странички по одной оттуда выуживать, сортировать, раскладывать в нужном порядке, иначе проку не будет. Договорились. Можно подумать, у него были другие варианты. Второй нырнул к себе в уютную тину, а Женька пододвинул к дивану стул, поставил на него лампу, поплотнее затворил дверь, родители заметят полоску света и уложатся спать, с утра же в школу и погрузился в чтение. Заснул он только утром, когда небо посветлело, на Онежской забибикали первые машины, а под окнами зашкрябла метла дворника дяди Матвея. Опроснувшись, без зазрения совести притворился больным. Мама спорить не стала. Тёмные круги под красными глазами и бледный, вялый вид говорили сами за себя. Позвонила в школу, Позвала к телефону классную. Повезло, Гриша оказалась в учительской и отпросила измученного мировыми проблемами отпрыска на один день под предлогом общего нездоровья, пообещав, разумеется, вызвать врача, если на завтра все повторится. Второй все не давал о себе знать. Похоже, процесс разбора рукописей затягивался, и Женька, отказавшись от завтрака, решил поспать еще пару часиков. а после снова взяться за книгу. Благо, осталось меньше трети. Он, как типичный книжный ребенок, привык проглатывать книги стремительно, одну за другой, порой с ущербом для понимания. Но не в этот раз. Сейчас он читал, стараясь не упустить ни единой строки. И это было тем более странно, что книга оказалась подростковой фантастикой, разве что тема была не совсем обычная. Сколько ни вспоминал Женька, ничего подобного ему до сих пор не попадалось. Вот разве что «Война миров» у Элса, но там совсем другая история. Впрочем, второй предупредил, что и в этой книге не так много общего с реальными событиями, из-за которых он тут оказался. Вот и последнее введение флешбек это вроде подтверждало. В общем, сделал вывод Женька гадать пока рано. Лучше в самом деле последовать совету старшего товарища и книгу дочитать, а там должен же он в конце концов всё объяснить. Второй, разумеется, объяснил ровно настолько, насколько сумел понять сам. Женька вынужден был признать, что он оказался прав. Без проглоченной меньше чем за сутки книги он ничего бы не понял. или понял бы, но потратил на это втрое больше времени и в 10 ирониров, потому что ну лучше обо всём по порядку. Итак, книга. Если вкратце, то сюжет таков. В одно совсем не доброе утро на маленький советский городок обрушиваются пришельцы из космоса. Нет, они не сжигают тепловыми лучами дома, не заливают всё вокруг смертоносным газом, не натравливают на землян орды злобных роботов. Всё происходит гораздо тише и эффективнее. Пришельцы владеют приёмами пересадки сознания и могут с помощью некоего технического устройства подселить в любого землянина сознание одного из своих. Самих-то их на корабле нет, только сознание, информация, содержание мозга. Они делают так уже тысячи лет. Находят подходящую планету, сажают на нее автоматический корабль, потом особый прибор, замаскированный с кором под сосновый пень, подсаживает сознание пришельца-десантника, в случайно набредшего на него человека, и... понеслась... Первые десантники помещают своих коллег в новых и новых людей, масштаб стремительно ширится, и скоро уже изрядная часть местных жителей захвачена чужаками. И это только передовой отряд инопланетного вторжения. Захватив городок, и расположен рядом с ним радиотелескоп в Ришельце намерен дать сигнал ожидающей на орбите эскадри, и тогда под ударом окажется вся планета. Сопротивляться такой агрессии невозможно. Десантники хитрые, коварные, отлично подготовленные специалисты, готовы расплостись по планете, вселиться в тело высшего генералитета и правительства, те отдадут соответствующие приказы из кампов ПВО, авиации, и в результате люди не успеют опомниться, как окажутся захвачены разумами пришельцев. Ведь на кораблях из кадры ждут своего часа спящие личности пришельцев, записанные на небольшие размером с вишню кристаллы, несколько миллиардов вишен, как раз по числу обитателей Земли. Но на этот раз что-то у десантников пошло не так. Оказалось, что земные дети в возрасте примерно до 16 лет способны от тергать сознания пришельцев. И тут уже начинается настоящий боевик. Двое мальчишек, встревоженные странным поведением жителей городка, в которых уже успели вселиться десантники, поднимают тревогу. Они ухитряются заполучить оружие от пришельцев, а Пратик до пересадки разумовой главное сообщить о наивысшей угрозе компетентным органам и военным. Она последок с помощью лучиматов пришельцев выводят из строя радиотелескоп, чем и срывают планы вторжения. В итоге всё заканчивается благополучно. Вовремя получившие сигнал опасности армейцы блокируют захваченный десантниками район и вынуждают их отступить, угрожая ядерным ударом. И те, поняв, что попытка блицкрига провалилась, Уходят, забрав из тел землян свои подсаженные в них личности. Наши победили. Единственный корабль пришельцев стартует, воспользовавшись предоставленным ему безопасным взлетным коридором и, не слонахлебавши, растворяется в глубинах космоса. Но пришельцы не смирились с поражением. На земле оставлены резиденты с компактными, размером с палец Петра, с ретниками, аппаратиками для пересадки разумов, и они намеренно постепенно, как вирус в теле человека распространяться, перебираясь из тела в тело, чтобы в итоге добраться до цели, правительства или высшего военного командования какой-нибудь крупной страны и уже в этом качестве дать сигнал своим, можно возвращаться. Операция вирус, так без затей называет её автор книги. Десантники, резиденты, миниатюрные пальчиковые посредники это уже из второй части книги, которую Женька толком не начал читать. Пробедил несколько первых глав, на чём и остановился, следуя совету второго. Тебе надо осознать общую идею, говорил он. Усвой термины, чтобы дальше мы могли говорить на одном языке. Но вернёмся к первой книге. Её идею автору ненавязчиво подсунули люди из особо секретного отдела госбезопасности, те, кто по долгу службы следил, чтобы информация о вторжении не утекла наружу. Такая вот затея навертить вокруг реальных событий побольшей небылиц, чтобы если правда однажды всплывёт, ей уже никто бы не поверил. Хитро, даже очень. прямотки и иезуитский. Да вот только хитрость эта в итоге сработала против самих затейников. Потому что пришельцы и в самом деле отступили, но лишь для того, чтобы однажды повторить попытку. Знали спеццы из КГБ об операции вирус или нет, второй ответить не мог. Скорее всего, не знали, иначе ни за что не допустили бы появления такой книги. Но уж предположить-то были обязаны, иначе грош цена им, как контрразведчикам. Они и предположили, и в течение нескольких лет после вторжения работали именно в этом направлении, тем более что в отличие от книжных КГБшников сумели заполучить кое-что, но тут в дело вмешалась политика». Женька толком не понял объяснений второго на этот счёт. Для него вообще дико звучала мысль о том, что внутри правительства его родины, страны Советов, мог случиться заговор, закончившийся самым натуральным дворцовым переворотом, во время которого много чего произошло, в том числе и такого, что никогда не станет известно широкой публике. Тем не менее, второй уверял, что через несколько лет после вторжения такой переворот состоялся. Тогдашний руководитель страны был смещён со своего поста и отправлен на пенсию, а его место занял другой, тот, чей портрет и сейчас красуется на плакатах, транспарантах в школьных рекреациях над портретами прочих членов советского правительства. Добившись своего, заговорщики поспешили избавиться от людей, верных свергнутому лидеру, и в первую очередь в силовых структурах. К несчастью, одним из них был генерал КГБ, курирующий тему вторжения, настолько засекреченную, что и о существовании самого генерала знали считанные люди, что уж говорить о роде его занятий. Вместе с исчезновением самым настоящим бесследным упомянутого генерала прекратило существование и созданный им спецотдел. Официально его вообще не существовало. Информация о финансировании, проведении операций всё было жёстко завязано на руководителя и только на него. Исполнители же набрались совсем в другом ведомстве и те не подозревали, что чистятся с секретными сотрудниками госбезопасности. Проект в одной части лишился поддержки. А том, чтобы проявить инициативу и напомнить власть придержащим о своём существовании, и речи быть не могло, хотя бы в силу того, что ни один из них слыхом не слыхал о Таржении. А если бы ему об этом рассказали, «Щел бы за идиотский розыгрыш!» «Что, мол, такое вы несете, товарищ? Детских книжек начитались? Вон у моих внуков такая на полке стоит. Может, пора подумать о соответствии занимаемой должности, чтобы не морочили голову руководству всякой бредятиной?» Мероприятия по отражению десантников были в свое время залегендированы как учения в условиях применения бактериологического оружия. Офицеры мотострелковой дивизии, осуществлявшей блокаду района вторжения, были уверены, что участвуют в карантинных мероприятиях. Короче, с сокрытием улик занимались настоящие профессионалы. Не было ничего подобного, потому что не могло быть никогда. И так. Точка в теме была поставлена жирная, окончательная. наработанный материал о силовых архивах настолько закрытых, что никому и в голову не пришло бы искать что-то подобное. Сотрудники же, а вот тут история особая. В течение года большинство из них погибли, кто от несчастного случая, кто по болезни, а кто подобно своему шефу просто исчез, пропал с концами. Кто, зачем, почему распоряжение занимался за чисткой, никому было не то, что выяснить, но даже и задать такой вопрос. А пришельцы тем временем выжидали и дождались. В 2023 году на землю сразу во многих местах были высажены десанты. На этот раз не помогли даже особые способности земных детей. Так как пришельцы прекрасно о них осведомлённые, строили планы с учётом этой особенности, менее чем через неделю после начала нового вторжения по захваченным районам в основном в Северной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии были нанесены многочисленные ядерные удары, но было уже поздно. Зараза расползалась по планете, и максимум, на что могли рассчитывать её законные обитатели это устроить грандиозное самосожжение по принципу так не доставайся же ты никому, к тому и шло. Если бы в событие не вмешался ещё один фактор, предсказанный, как ни поразительно, автором почти забытой приключенческой книжки для подростков, На этом второй объяснение прервал, сославшись на то, что многие воспоминания пока обрывочные и не ясны, а то, что удалось разобрать, он и сам не до конца понимает. Разбираться надо, а на это нужны силы и время, которых совершенно катастрофически не хватает. Хорошо, хоть теперь они могут пользоваться общей понятной обоим терминологией, это сильно облегчит дело. Не придется долго и нудно объяснять, что такое «посредник», «десантники», «мыслящие» и даже загадочное слово «комонс», мелькнувшее на страницах первой книги. Легко было тогда сказать «вспомнил всё». Знаете, как бывает с застарелыми воспоминаниями? Вроде и помнишь что-то и даже многое, а попробуешь восстановить детали, подробности «всё как в тумане». и надо старательно вылавливать какую-нибудь ниточку, деталь, эпизод. Выловишь, ухватишься, потянешь, глядишь, и что-то ещё, а там ещё, а там и размотал клубочек. Не то, чтобы это было утомительно, скорее наоборот, увлекательно, но времени отнимает уйму. И как раз этим я и занимаюсь последние 2 месяца. есть и считать от 10 сентября. И главное, что успел понять, не так всё было, совсем не так. Книга давала разве что удобную терминологию, да общее представление о некоторых базовых понятиях. В деталях же совпадений практически не было, если не считать, конечно, нескольких моментов, которые автору не могли подсказать никакие затейники из КГБ. А он угадал, чем и подарил надежду пусть робкую, пусть эфемерную нам всем, живущим на этой маленькой планете. На часах половина четвёртого. Поезд только что проследовал невинамысск ещё час, и проводница пойдёт по вагону, станет будить непоседливых пассажиров. Вот что альтреага, поспи-ка ты хотя бы чуть-чуть. День завтра длинный. силы понадобится